Гадание Зеркало в зеркало с трепетным лепетом Зеркало в зеркало с трепетным лепетом Я при свечах навела В два ряда свет И таинственным трепетом чудно горят зеркала Страшно припомнить душой оробелую. Там, за спиной, нет огня Тяжкое что-то над шеей белую плавает, давит меня. Ну, как уставят гробами дубовыми весь этот ряд между свеч. Ну, как лохматый с глазами свинцовыми выглянет вдруг из-за плеч. Ленты до радуги ярче жарче дня. Дух захватило в груди. Суженый, золото, серебро. Чур меня, чур меня, сгинь, пропади. 1842 год. Полно смеяться, что это с вами. Полно смеяться, что это с вами? Точно базар. Как загудела, словно пчелами пола бар Чу, не стучите! Кто-то шагает вдоль закромов. Сыплет да сыплет. Пересыпает роши с мешков. Сыплет орехи, деньги считает, шубой шумит, всем наделяет, все обещает, только сердит. Ну, а тебе что, тише, сестрицы, что-то несут, так и трясутся все половицы. Что-то поют, гроб забивают крышей большою, кто-то завыл. Страшно, сестрицы, знать надо мною шут подшутил. 1842 год. Ночь крещенская морозна. Ночь крещенская морозна, будто зеркало луна. Побегу еще не поздно, да боюсь идти одна. Я, сестрица, за тобою не пойду. Одна иди. Я с тобою. За избою наводи да наводи. Ничего. пес рябый ходит. Вот и серый у ворот. И красавица наводит. И никак не наведет. Вижу, вижу, потянулись. Раз, два, три, четыре, пять. Заструились, покачнулись. Стало три опять. Ну, захочет почудесить, со страстей рехнуся я. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Чешуя, как чешуя. Вот одиннадцать, все лица. Вот собаки лай и вой. Чур меня. Ну, что, сестрица? раскрасавица молодой. Тысямсот второй год.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 Перекресток, где ракитка. Перекресток, где ракитка и стоит, и спит. Тихо ветхая калитка за плетнём скрипит. Кто-то крадет со сторонкой, санки пробегут. И вопрос раздастся звонкой. Как тебя зовут? 1842 год.